эпилог. А в галактическом правительстве произошли перемены. Всем стало понятно, кто руководит и направляет, так сказать, из-под Большую роль в этом вопросе сыграл Туз. Теперь он стал заместителем Берга. Ну Берг председателем правительства галактики. Радовало ли его повышение? Наверное, нет. Достичь высот на службе приятно, но это не самоцель. Главное – достичь и самореализоваться. Вот тут все в порядке. У него была цель – спасти галактику, и инструмент для ее достижения – корабль «Мизовторов». Теперь он запустил в производство новые технологии. Олег пока готовился к дальнему рейду. Да что к дальнему? Последнему. Назад он уже не вернется. Печально тряхнул головой. Что делать? Такова жизнь. Поступил прямой вызов. Только один человек звонил по этому номеру. «Да, Олег, на связи». «Мы закончили подготовку звездолета «Крон» к походу и к бою. Тянуть не будем. Скоро стартуем». С одной стороны, меня это радует, с другой печалит. Я лишаюсь друга и верного товарища, на которого мог положиться. Мне тоже нелегко. Жена беременная, но летит со мной. Как все сложится, не знаю. Не на прогулку отправляемся, в боевой рейд по тылам потенциального противника. Как? Ты вновь женился? А почему меня не позвал? Спонтанно все получилось, в торопях. Вот и не позвал. Верю. Даже если что не так, то это уже в прошлом. Я лично прибуду вас проводить и там, надеюсь, познакомиться с твоей женой. Ждем, генерал, ждем. Темная история с моим другом. Вроде все сходится, а на деле может все оказаться не так. Но теперь это уже неважно Он летит не на пикник, а в тыл врага. Я слегка заволновался, но что поделать. Пусть прилетает, смотрит, познакомлю. Главное, Мэй волновать нельзя. Она уже вошла в стадию расцветающих беременных женщин. сияла совсем другой красотой, красотой материнства. Поэтому не стал ее ставить в известность, решил все провести обычно. Крон постоянно докладывал ситуацию и состояние корабля. Он вошел в боевой режим, все программы раскрылись, удалось получить доступ к супероружию, основу которого составляло антивещество, последняя разработка мизофторов. Я не поставил в известность об этом и запретил Крону сообщать, слишком мощным было это оружие. Берг прибыл на звездолет, так сказать, кулуарно, без помпы, соответствующей его положению. Я с высшими офицерами корабля встречал у трапа, доложил по форме и представил офицеров. Берг поздоровался со всеми запросто, взял Олега под руку и повел в звездолет. «Пойдем, капитан. Доложишь, покажешь корабль, познакомишь с женой. Шустрый ты мужик, не успел стать вдовцом, уже женился». «Сам не ожидал, закрутилось в момент». «Не успел оглянуться, уже женат, и ребенок должен скоро появиться. Поздравляю! Ну, показывай!» Я рассказывал, а Крон показывал. Берга пробрала мощь и возможность звездолета. Тот кораблик, на котором он летал и который Олег подарил ему, казался игрушкой в сравнении с этим космическим монстром. Удивил и одновременно успокоил. «Теперь я верю в успех вашей миссии. На таком корабле это возможно. Спасибо, генерал!» Но тут перебил синтетический голос Крона. «Вы оптимист, генерал, потому что не знаете, с кем придется сражаться и кому противостоять. Вот, посмотрите, я образовал объемную модель таких звездолетов, что кровь стыла в жилах. Это я к тому, что не все так радужно, но мы справимся». «Вот за это спасибо, Крон». После этого он выступил перед личным составом, пафосно пожелал удачи, сказал, что галактика ими гордится и надеется на них. После официоза я пригласил его отобедать, чем Бог послал. В кают-компании встретила очень красивая женщина. Сразу становилось понятно, что она беременна. «Разрешите представить, генерал, моя жена и моя спутница Мэй». Он галантно поцеловал ей руку, одновременно сравнивая с Марой, и пришел к выводу. «Нет, не она. С другой стороны, если даже она, то что?» «Они улетают на задание, из которого никогда не вернутся. Пусть все будет так, как есть». Обед прошел в торжественной обстановке. Настала пора прощаться. Проводил Берга до выхода. Тот остановился, обнял, пожелал удачи и попросил по возможности держать в курсе. «Знаю, тебе нельзя светить нашу галактику, но мало ли. Вдруг удастся прислать весточку. Связь для тебя всегда буду держать открытой». «Договорились. Прощайте, генерал. Спасибо за совместную работу и дружбу». Тот молча обнял еще раз и спешно пошел к своей машине, обуреваемой чувствами. Я вернулся в рубку. Мэй смотрела вопросительно-требовательно. «Что, все уже позади?» «Он все понял, Олег, он все понял, но виды не подал. Понимает, мы смертники. Да брось ты нас хоронить, поживем еще». «Я очень на это надеюсь». И порывисто обняла. Потом вышла из рубки. «Все, господа офицеры, нас здесь больше ничего не держит. Первый помощник Крон, доложите о готовности к старту звездолета». «Звездолёт к старту готов, капитан. Все системы работают в заданных режимах. Старт через два часа. Начать обратный отчёт. Есть, капитан!» Все операторы погрузились в работу, а я принимал доклады о готовности систем. Наконец, предстартовая подготовка закончилась, и по окончании отчёта «Звездолёт» стартовал. «Крону» уходил в глубокий космос. Команда напряжённо трудилась на своих местах. Красотами космоса наслаждаться не хватало времени. Поступил доклад Крона. Капитан, звездолет захватила мощное сканирующее излучение «Зриан». Наш корабль введут их в системы. Отлично, уходим в длительный прыжок. Уведем их за собой, а там посмотрим, какие они бойцы. По курсу корабля ударили энергетические лучи, образуя кротовую нору. Звездолет окутался призрачным сиянием полей сопряжения. В пространство хлестнул сгусток энергии. и огромный звездолёд скрылся в кротовой норе, уводя за собой зряан.